Пиршественную залу освещало багровое дымное пламя, укрепленных на стенах факелов. В этом неровном, зловещем свете лица лангобардской знати, приближенных и дружинников короля Альбоина, казались особенно дикими и свирепыми. Густые бороды, длинные заплетенные в косы волосы, горящие глаза. Павел, ученый-грек, которого горестная судьба и наступившее темное время привели на этот варварский пир, Наблюдал за происходящим, чтобы потом, глубокой ночью или следующим утром, уединившись в монастырской келье, записать все в своей хронике. Если, конечно, ему повезет дожить до утра. Замок, где пировал властитель лангобардов со своей дружиной, знавал лучшие времена. Еще 200 лет назад Верона была процветающим римским городом, и в этом зале пировали римские патриции. Им подавали тонкие блюда и драгоценные вина, Деликатесы, доставленные из разных концов империи, их развлекали актеры и танцовщицы. Пиршественные ложа были усыпаны лепестками роз. Но Рим слабел, а с севера наступали неисчислимые орды варваров. Великая империя еще долго сопротивлялась их нашествию. Здесь, под стенами Вероны, был разбит могущественный правитель готов Аларих, Но потом готы все же захватили и разграбили город. Потом их вытеснили византийцы, и вот теперь здесь правят лангобарды, эти бородатые дикари. Косматые, страшные, более похожие на медведей, чем на людей, созданных по образу и подобию божьему. В чем же причина такого поворота событий? В чем причина падения могущественной империи, подчинившей себе почти весь мир? Было ли это просто прихотью судьбы или гневом господним, суровой расплатой за нечестие римлян, за то, что они поклонялись ложным богам, не желая принять истинную веру. Взрыв смеха на верхнем помосте, где восседал Альбоин со своими приближенными, прервал мысли Павла. Король Лангобардов поднялся со своего места, держа в руке огромный кубок. Приглядевшись, Павел понял, что это оправленный в золото человеческий череп. — Вот она судьба! — пророкотал Альбоин хриплым грубым голосом. — Кунемунд! — Вождь гипидов воображал, что он владыка мира. Он шел на нас во главе огромного войска. Двое слуг несли за ним его доспехи. И где он сейчас? В земле. Его пожирают черви. А я, Альбоин, пью вино из его черепа и сплю с его дочерью. — Слава Альбоину! — заорали в несколько глуток лангобардские вельможи. «Слава нашему королю, храбрейшему из храбрых! Выпьем за его здоровье и удачу!» «А ты что сидишь так тихо?» Альбоин повернулся к своей жене, королеве Розамунде, которая сидела слева от него, опустив глаза в стол. «Выпей за меня!» «Мне не здоровится, государь!» «Не здоровится?» — рявкнул Альбоин. «Ты что же, хворая? Твой папаша был здоров, как бык!» пока я не отрубил ему башку. Выпей, я тебе приказываю. И он протянул королеве кубок. Розамунда подняла глаза. — Прошу вас, государь, не принуждайте меня. — Пей, я сказал. И Альбоин вытащил из ножен меч. — Пей, если не хочешь разделить судьбу отца. Павел перехватил взгляд королевы. Он был полон ненависти. Все же, как жестоки эти варвары. Заставить жену пить из черепа ее отца — это чудовищно. Но именно эта беспримерная жестокость привела Лангобардов в Италию, а Альбоина — на вершину власти. Непременно нужно записать это в хронике. Только то, что записано в аналах истории, будут знать наши потомки. Розамунда поднесла кубок к губам. — Пей! — рявкнул Альбоин, нахмурив густые брови. Пей за мою удачу, и чтобы все это видели. Розамунда сделала глоток, еще один. И скажи, за что ты пьешь? Я пью, начала Розамунда. Я пью за моего супруга, за могучего короля Альбоина. Она закашлялась, и король не расслышал, что она закончила свой тост словами, чтобы он сдох. Ученый-грек Павел тоже не услышал эти слова, но он прочел их в глазах Лангобардской королевы. Под утро пир закончился. Многие вельможи и дружинники, перепив крепкого или лирийского вина, заснули прямо в пиршественной зале. Сам король Альбоин храпел, уронив голову на стол. Ученый-грек Павел удалился в свою коморку и, прежде чем заснуть, записывал сегодняшние наблюдения и мысли в свою хронику. Королева Розамунда, убедившись, что муж крепко спит и более ее никто не видит, выскользнула в полутемный коридор, пробралась в комнату рядом с караульным помещением. Там уже давно дожидался ее Хилмегис, дружинник Альбоина, начальник сегодняшней дворцовой стражи. Увидев королеву, Хилмегис страстно обнял ее. Розамунда, однако, отстранилась и проговорила тихим дрожащим от волнения голосом. — Что ты делаешь? «Безумец!» «Как что?» — недоуменно произнес дружинник. «То же, что и вчера, то же, что позавчера. Кажется, до сих пор тебе это нравилось? Или я тебе надоел?» «Мне это и сейчас нравится. Но мне страшно. Кажется, Альбоин что-то заподозрил». «Тем более нам нужно поспешить. Альбоин пьян, он крепко спит и ничего не заметит». «Ты его не знаешь. Он коварен и жесток. Может быть, он только притворяется пьяным. Представь, что он сделает с нами обоими, если застанет. — Ну, что же делать? — У нас только один выход. Мы должны убить его. Хилмегис попятился. — Убить? Убить Альбоина? Я не ослышался. — Ничуть. — Ты не в своем уме? — Нет, как раз в своем. А вот ты... Неужели тебе приятно делить меня с королем? Нет, конечно. Вот и надо избавиться от него. Это единственный выход для нас. Рано или поздно король все узнает. Или кто-нибудь откроет ему глаза. Хорошо, если он просто убьет нас. Но на это мало надежды. Он придумает для нас самую страшную казнь. Помнишь, что он сделал с Винторисом, который перешел на сторону Аваров? Захватив его в плен, Альбуэн затравил Винториса собаками. А Смеляну, хорватскую княгиню, он приказал сварить в котле с пряными травами и потом накормил этой похлебкой ее соотечественников. — Замолчи, королева. Я и без тебя знаю, как жесток и кровожаден твой муж. — Значит, ты должен понимать, что у нас только один выход. Или мы убьем его, или он нас. Мы убьем короля, похитим его сокровища и скроемся в равенне. под защитой византийского наместника. И там никто не сможет нас разлучить. Но Альбоин недоверчив и осторожен. Он могучий воин и никогда не расстается со своим мечом по прозвищу «Летучая смерть». Одному мне с ним не сладить. Ты тоже славный воин, но дело будет сделано вернее, если у тебя будет сильный товарищ. О ком ты говоришь? Я говорю о Бетрое. Он могучий воин, он сильнее всех прочих в дружине альбоина Бетрой? Бетрой ни за что не пойдет против короля. Бетрой предан ему как пес. Скажи лучше, что он глуп, как пробка, и мы это используем. Доверься мне, я сделаю так, что Бетрой будет на нашей стороне. А ты скажи мне одно, готов ли ты рискнуть? Готов ли поступить как мужчина? Ради тебя я готов на все, моя королева. — И ты сказала правду. У нас нет другого выхода. — Хорошо. Если ты готов, надо действовать. Такие вещи никогда нельзя откладывать. Королева всем телом прижалась к Хилмегису, заглянула ему в глаза и вдруг спросила. — А ты не знаешь, случайно, с кем Петрой крутит любовь? — К чему это тебе? — Так знаешь или нет? — С Белиндой, дочкой сотника Клэфа Косуа. Я как-то застал их в комнате стражи. — Тогда сделаем вот что. Найди сейчас Бетроя и скажи ему, что Белинда ждет его в своей горнице. — Сейчас? В голосе Хелмегиса прозвучало разочарование. — Я думал, что сейчас мы с тобой займемся любовью. — Для этого не время. Вот сделаем то, что задумали, и тогда нас уже никто не разлучит. Я буду твоей и только твоей. Ты ни с кем не будешь делить меня. — Что ж... — Хелмегис вздохнул. — Пойду искать Бетроя, если ты этого хочешь. Проводив любовника взглядом, Розамунда отправилась в ту часть замка, где обитали начальники Лангобардского войска со своими семьями. Там она нашла комнату Клефа Косова. Сам Клеф нес караул возле городских ворот, его дочь Белинда крепко спала. Королева потрясла ее за плечо. Девушка с трудом проснулась, протерла глаза, села на ложе и сонно пробормотала. «Кто здесь?» Тут она узнала Розамонду и окончательно проснулась. «Королева? Что вам угодно?» «У меня плохие новости, девушка. Ведь силач Бетрой — это твой дружок?» Белинда смущенно отвела глаза. «Нет, да. Откуда вы знаете?» «Неважно откуда. Тебе сейчас стоит поспешить». «Бетроя тяжело ранили возле городских ворот. Он истекает кровью и хочет непременно увидеть тебя перед смертью». Белинда ахнула и вскочила. «Возле ворот!» «Да, девушка, поспеши». Едва Белинда выбежала из комнаты, королева разделась, легла в ее постель и затушила единственную лампаду. Покой погрузился в темноту. Прошло совсем немного времени, и дверь скрипнула. В тишине прозвучали осторожные, крадущиеся шаги. Прозвучал взволнованный жаркий шепот. — Белинда, голубка моя, я пришел. Королева что-то сонно проворчала. Рядом с ней на постель опустилось тяжелое тело, сильные руки коснулись ее. Розамунда вскрикнула, отшатнулась, схватила огниво и снова зажгла прикроватную лампаду. Рядом с ней на краю постели сидел огромный воин с круглым наивным лицом, и густой курчавой бородой. Он уже снял сапоги и теперь стаскивал холщовую рубаху. — Кто это? — воскликнула Розамунда, торопливо прикрываясь одеялом. — Это ты, Бетрой? Лицо Бетрой изумленно вытянулось. — Это ты, королева? Почему ты здесь? Как это? Я думал, здесь Белинда. — Ты сошел с ума, Бетрой! — гневно воскликнула королева. — Ты тайно проник сюда ночью. Ты видел наготу своей королевы. «Ты пытался возлечь со мной?» «Но я думал...» «Никого не интересует, что ты думал. Если об этом узнает король, он передаст тебе страшной смерти. Не жди от него пощады. Ты узнаешь гнев Альбоина. Он затравит тебя собаками. Он четвертует тебя. Он утопит тебя в нечистотах». «Простите меня, королева!» Бетрой сполз с постели и упал на колени. «Я не виноват. Я не знал...» Никто не будет разбираться в твоей вине. Смерть — это то, что тебя ждет. Страшная лютая смерть. Недостойная героя смерть на поле боя, а позорная казнь. Но что делать? Что делать? Я не знаю, что делать. Смерть грозит не только тебе, но и мне. Ты увидел мою наготу. Значит, я тоже лишилась чести и тоже должна быть казнена. У нас только один выход. Выход? В голосе Бетроя зазвучала надежда. «Какой выход, королева?» «Ты должен убить короля». «Что?» Румяное обычное лицо Бетроя залила смертельная бледность. «Убить моего короля? Убить господина Альбоина? Моего государя, которому я присягал на верность?» «А что еще тебе остается? Ты совершил страшное преступление, обесчестил свою королеву». Такое бесчестие можно смыть только кровью. Либо ты убьешь Альбоина, либо он предаст нас обоих страшной позорной смерти. Но я не виноват. Я еще меньше виновата. Но смерть грозит и тебе, и мне. Сделай то, о чем я говорю, и ты спасешь не только себя, но и меня. Ты убьешь короля, но спасешь свою королеву. Королеву? как эхо повторил Бетрой. «Думай, и думай быстрее, у нас нет времени, у нас за спиной стоит смерть, и меч ее уже вынут из ножен. Если ты будешь слишком долго раздумывать, она нанесет удар». «Что ж, королева, если ты говоришь, что другого выхода все равно нет...» «Нет, я не сомневаюсь». «Тогда так и быть, я согласен». Лишь бы избежать позорной смерти. Когда это нужно сделать? Чем скорее, тем лучше. Самое верное — сделать это завтра. Потом, может быть, поздно. Попросись на завтрашнюю ночь в ночную стражу возле королевских покоев. Попрошусь, но я там буду не один. Со мной будет еще кто-то из дружинников. Об этом не беспокойся. Предоставь это мне. Когда будешь на карауле... Жди крик совы. Как услышишь его, врывайся в королевскую опочивальню.